лежа с открытыми глазами, грезили о чем-то своем. На следующий день мне сказали, что директор ТЭК хочет со мной поговорить. Сердце отчаянно заколотилось. Говорят, вы хорошо читали здесь со сцены рассказ «Каноненко жена». «Как смотрите на то, чтобы работать с нами? Нам нужно очтиться. Мне кажется, вы не пожалеете, если согласитесь. Порядок у нас такой. Я докладываю начальнику политотдела. Там смотрят ваше дело, и если статья не очень страшная, спустят наряд. Ну как?» — ждал ответа с е м ё н Владимирович Ерухимович. Хотелось тут же сказать, «Бог мой, да, да, да, конечно же, я согласна, но вымолвить вещие «да» мешало, а что будет с Филиппом? Разве я имела право самочинно дать согласие, не спросив его, ведь я обязана этому человеку жизнью? Понимала чувство это рабское, по сути, никак не исчерпывающее меня, но... приравнивая «да» к предательству, не смогла через него переступить. «Дайте мне подумать». «Подумайте», хотя обычно никто этого не просит. Молодой директор с располагающей улыбкой был нетороплив, обстоятелен и дипломатичен. Он еще порас спрашивал обо мне, перед уходом повторил «решайтесь, у нас хорошо». «Куда делась моя решительность?» Или прежние горькие ее результаты замкнули что-то в душе? «Если бы Филипп меня освободил, если бы сам сказал, поезжай, так тебе будет лучше!» Он не мог не понимать, что надо именно это сказать. Но я знала, сам он меня не отпустит, не тот этот человек. Встречи с директором ТЭК я жала, так ничего ему и не ответила». Примерно через месяц на меня из п о л и т о д е л а при всем этом пришел наряд. Филипп прибежал разъяренный. «Ты добивалась этого, ты просила тебя взять туда». Он не верил моему. «Нет, ничего не хотел слышать, но не подчиниться п о л и т о д е л у было нельзя. Был назначен день отъезда. Филипп изложил свой, не подлежащий обсуждению план. Он сам повезет меня в княж-погост». Зайдет к начальнику САНО санитарной службы и отвоюет меня. Операционная сестра в лагере – дефицит. Не знаю, как он умудрился сбыть с глаз конвоира, который должен был меня доставить на центральную колонну, но он это сделал, получив все его полномочия и даже наган. Я буду стоять за дверью политотдела, если услышу, что ты ответишь «хочу быть в ТЭК», «Убью тебя там же из этого нагана». «Тебе не придется меня убивать, я не соглашусь», ответила я, присягая собственным перед ним долгом. Я прощалась с друзьями, с прильнувшими к окну больными ненадолго. Для видимости конвоир довел меня до поезда, затем куда-то исчез. Уже не на цинготных, а на здоровых ногах я поднялась в вагон подошедшего поезда. До княжпогоста, где находилось управление лагеря, езды было около четырех часов. Мы ехали вдвоем. Словно сидя в театре, я наблюдала в вагоне беспечную, как мне казалось, жизнь свободных людей. Из корзин вынимали провизию, водку, раскинувшись, спали на полках, беседовали, а за вагонным окном у длинного умывальника, врубленного в землю, стоя, умывались зэки». Сейчас отужинают и пойдут в свои полные клопов бараки. Вон вышки опять тайга, и снова колонны. По радио звучала ария Германа из «Пиковой дамы». «Сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, ловите м и к удачи». На меня эта ария всегда действовала странно. «Я боялась взгляда на жизнь». как на лотерейную игру. В «Княжпогост» мы приблекло часа ночи, поезд недолго постоял и у ш ё л дальше на север, к Воркуте. И тут мне вдруг стало до паники страшно. Я не умела отрываться от людей, от мест, которым прибила судьба. Сейчас Филипп доведет меня до незнакомой колонны, сдаст, и тогда Филиппу было не легче.